Ньютон и Камера хранения. Читает автор. От состоятелей. В этой небольшой книжке собраны крохотные рассказы: заметки на полях, выдержки из дневника, попытки передачи сильных эмоций, записи собственных размышлений воспоминаний, сны, мечты, путевые записки. Эти маленькие тексты о том, что близко и важно всем нам: о земной любви и печали о доброте и радости, о счастье и горечь разлук, о связи родителей и детей, о вере, нежности и сострадании. Поэтому книжку можно открыть на любой странице, и каждый крохотный рассказ, мы надеемся, найдет отклик в душе читателя, словно после тихого разговора с внимательным и сопереживающим собеседником. Ведь это невероятно важно нам всем — услышать другого и быть услышанным.